как заморозить ягоды и зелень на зиму. Ягоды не должны быть перезрелыми или недозрелыми. Конечно, нельзя замораживать поврежденные, полежавшие и слегка подгнившие ягоды. Нужно хорошо промыть, обязательно под холодной водой, но не сильным напором. Избавиться от листьев, плодоножек и выложить в один слой на бумажное полотенце, чтобы они просохли. Сверху накрыть еще одним слоем бумажного полотенца. Разложить ягоды по порционным пакетам и уложить в морозилку. Повторно замораживать ягоды нельзя. Если достали пакет, то все. Варите, готовьте, но не убирайте обратно в морозилку. Для выпечки ягоды не размораживают, а сразу кладут в тесто. Их смешивают с картофельным крахмалом из расчета 2 столовые ложки на 1 килограмм ягод. Вишня и черешня для компотов замораживается целиком а для пирогов – без косточки. Ягоды, замороженные сахаром, лучше использовать для украшения, а без сахара – для начинки.